Знаков Алексей. Язык тела в действии. Эффективные приемы и техники для понимания людей по мимике и жестам. Введение. Все люди на Земле хотят одного. Счастья. И это не зависит от места их проживания, национальности, религии, уровня доходов, возраста и так далее. Богатые и бедные, молодые и пожилые, живущие в северном и южном полушариях, мечтают быть счастливыми. Конечно, у каждого разное понимание счастья. Кто-то ждет рождения ребенка, и это счастье. Кто-то вот-вот получит диплом об окончании университета. И это тоже счастье. Кто-то сегодня встретил свою любовь или нашел работу мечты, Кто-то отправился в путешествие, о котором долго мечтал, а кто-то построил дом, и все это тоже огромное счастье. Но каждый человек, к чему бы он ни стремился и о чем бы ни мечтал, обязательно скажет вам, что по-настоящему чувствует себя счастливым только тогда, когда находит взаимопонимание с близкими людьми. Не зря говорят, счастье – это когда тебя понимают. Когда люди находят общий язык, это действительно настоящее счастье. И большая редкость. Никакие приобретения не приносят человеку столько радости, сколько взаимопонимания с окружающими. Именно от этого зависит, как человек ощущает себя в жизни. Кто вы? Угрюмый ворчун – или открытый, доброжелательный оптимист? С чем вы приходите к людям? С радостью и открытым сердцем или с равнодушием и недовольством? Вы встречаете собеседника приветливой, искренней улыбкой или сидите с каменным лицом? А ведь именно от этого зависит то, в какие тона окрашена ваша жизнь, в светлые или темные. На самом деле все люди хотят общаться, потому что больше всего на свете боятся одиночества. И даже самые загренелые одиночки тоже мечтают о понимании. Просто они уже отчаялись и заняли оборонительную позицию. Любой человек нуждается не только в понимании, но и в принятии и одобрении. Мы ждем поддержки от любимых, родственников, друзей, коллег, и часто ее не получаем. Мы сетуем на то, что нас не понимают, не слышат, не хотят учитывать наше мнение, но так редко задумываемся над тем, понимаем ли мы других людей, готовы ли учитывать их желания и интересы, можем ли дать человеку то, что он ждет способны ли к искренним отношениям или только ищем выгоду. Над этими вопросами задумывались многие, но немногие смогли изменить свою жизнь так, чтобы радость общения с людьми стала ее смыслом и содержанием. Большинство по-прежнему живут в режиме выживания, погружаясь все глубже в пучину стресса, взаимных претензий, конфликтов, непонимания. «Я предлагаю вам встать на путь перемен. Я написал эту книгу для того, чтобы каждый ваш день приносил вам удовольствие, чтобы новые встречи делали жизнь интересной и наполненной, чтобы вы слышали от людей то, что хотите слышать, и получали то, что хотите получать». Но для того, чтобы все это стало возможным, нужно измениться самому. Только ваша открытость, искренность и доброжелательность запустят ответную реакцию, и люди откроют вам свое сердце. В этой книге я собрал для вас все самое важное и интересное о том, как лучше понимать окружающих людей, а значит и саму жизнь. Мы вместе будем учиться читать собеседника по мимике и жестам, выражению лица, движениям. Мы поговорим о друзьях и настоящей дружбе, и о том, нравитесь ли вы своей девушке, или она просто играет с вами. Вы узнаете, как отличить правду от лжи, и поймете, почему люди ведут себя так, а не как иначе» мы рассмотрим психологические приемы, которые облегчат вам общение с разными людьми. В этой книге собрано множество интересных фактов, результатов исследований, полезных рекомендаций, которые вы сможете применять ежедневно. Все они опираются на разработки психологов, признанных специалистов в области человеческих отношений. Вы научитесь мыслить как Шерлок Холмс и решать сложные задачи, которые ставит перед вами жизнь. Узнаете много интересного об интуиции и о том, можно ли ей доверять. Вас ждут интересные открытия. И если вы готовы к переменам, тогда мы начинаем. Читайте с удовольствием.